Кольцо. Мы с Голубкой переглянулись, а потом бросились бежать. Ведь мы пока не слышали выстрела с берега. Может, еще есть время, чтобы спасти Фредерико? Пробежав немного, Голубка остановилась. «Подожди», — сказала она, отчаянно что-то обдумывая. «Нельзя медлить», — взмолилась я и потянула ее за рукав. «Пошли». Но Голубка покачала головой. «Я должна кое-что взять», — сказала она и повернула назад. «Что? Одну важную вещь. Беги вперед и задержи пиратов». И я побежала так быстро, как никогда прежде. Я мчалась по черному от угля снегу, который постепенно светлел. Вот он уже того же цвета, что и точильный камень, потом как кожу полярной акулы. Потом, как наш обдуваемый ветрами дом в синей бухте. Затем, как вяленая рыба, а потом, как самая бледная морская галька. И, наконец, белый. Вдруг на берегу я услыхала выстрел. Мне показалось, что у меня волосы встали дыбом. Неужели Фредерика убили? Но тут раздался еще один выстрел и еще. Добежав до самого берега, я услышала смех, крики «Ура!», И новые выстрелы. Там что происходит? Я подошла поближе и сразу все поняла. На льду у снежного ворона было полным-полно пиратов. Могло показаться, что все они просто смотрят куда-то вдаль. Но потом я разобрала, что они потешались над двумя матросами, стоявшими чуть в стороне. Это те самые придурки, лысый и бородатый, с которыми я плавала на шлюпке. Они стреляли. Но на этот раз целились не в снеговика, сегодня их мишенью был живой человек Фредерик. Он стоял прямой, как сосна, связанный по рукам и ногам, и ждал, когда, наконец, кто-то из этих двоих все-таки попадет в него. Каждый раз, когда один из них промазывал, остальные пираты кричали «Ура!», швыряли снежками в обоих стрелков и, падая на колени в снег, хохотали до слез а лысый и бородатый кипятились от стыда и злости. «Прекратите!» — крикнула я. Все разом повернулись и посмотрели на меня. «Она сбежала!» — заорал кто-то. «Руки вверх, девчонка!» — закричал другой. В мгновение ока все пираты нацелили свои ружья на меня. Я поискала взглядом штурмана Брагдера. Вот он. Стоял с парочкой пиратов, трубка во рту, и удивленно смотрел на меня. Не бывало еще такого, чтобы ребенок из шахты прибегал к заливу. Подняв руки вверх, я направилась к нему. Какие-то пираты хотели схватить меня, но Брагдер остановил их. «Послушаем, что она скажет», — решил он, потом повернулся ко мне. «Ну?» — спросил он, покусывая трубку черными зубами. «Будьте добры», — начала я, стараясь, чтобы голос не задрожал, — «будьте добры, не убивайте Фредерико». Тут пираты снова покатились со осмеху. Сначала я не поняла, почему, а потом догадалась, их рассмешило то, как я это сказала. Бракдер вынул трубку изо рта, усмехнулся и сказал, «Я бы хотел выполнить твою просьбу, тем более ты так красиво просишь». Но, понимаешь, я решил устроить соревнование, чтобы узнать, кто из этих двоих стреляет лучше. Так что вставай рядом и смотри, не порть нам веселье. Веселье? Да, пираты и впрямь считали это развлечением, но не я. «Кто лучше?» — выкрикнула я. «Ты, видимо, хотел спросить, кто хуже». Брагдер захохотал, и остальные пираты следом, все, кроме Лысого и Бородатого. «Когда я вижу, как стреляют эти двое, то вспоминаю одну историю», — начала я. «Может, вы тоже ее слышали про дурня и пустое место? Если нет, могу рассказать. Обещаю, вам понравится». Брагдер посмотрел на морских разбойников, словно спрашивал, не знает ли они такую историю. Никто не ответил. Тогда он пожал плечами и весело кивнул мне, что ж, послушаем. И я рассказала им историю, точно так же, как Нанни рассказывала ее мне в тот раз на Волчьих островах. Про то, как два приятеля, Дурень и Пустое место, хотели научиться стрелять и купили ружье. Как первым начал Пустое место, и как пуля от отрикошетив попала ему в лоб, а дурень побежал звать на помощь, и как охотники решили, что он странно себя ведет, и спросили его, не дурень ли он. Пираты так смеялись, что их смех отдавался громом в небе. «Дурень и пустое место», — сказал Брагдер и кивнул в сторону Лысого и Бородатого. «Вот как их надо называть, как считаете». Пираты загоготали снова, они явно были согласны, И чем дольше они смеялись, тем больше я выигрывала времени, то, что мне было нужно. Но вдруг лысый заорал. «Хватит, дайте мне как следует прицелиться, и тогда увидите, как метко я стреляю». Он вынул амулет сельдяного короля, который теперь снова был у него. Лысый долго держал его, сжимая в кулаке, а потом зарядил ружье и прицелился. Я посмотрела на друга, моего прекрасного доброго друга, так бесстрашно стоявшего там на льду. Он улыбнулся мне, словно говоря, «Не переживай, кнопка». Лысый взвел курок, но тут... «Стой!» — от шахты кто-то бежал. Но на этот раз пираты не стали кричать и целиться в ту сторону. Нет, на этот раз они заулыбались, а Брагдер сказал, «Доброе утро, маленькая голубка». Он приподнял шапку, и некоторые другие пираты тоже. Голубка не ответила на их гадкие улыбки, а лишь приказала громко и четко «Отпустите пленника». Некоторые снова улыбнулись. Кто-то решил, что она шутит. Так бывает, когда ребенок скажет какую-нибудь нелепицу. «Я не могу сделать этого, маленькая голубка», — ответил Брагдер. «Это приказ капитана?» «Так распорядился Белоголовый». «Я больше не маленькая голубка», — сказала она, «а белоголовый больше не капитан». И подняла правую руку. Ей пришлось надеть кольцо на большой палец, ведь оно было рассчитано на мужскую руку. Но все равно теперь кольцо было у нее. То самое, которое раньше принадлежало белоголовому. Мой отец мертв. Его загрызла волчица, потому что он плохо ее привязал. Так что теперь я, новый капитан снежного ворона» и я никому не позволю убить этого пленника».